Глава 12. Ужин проходил так, как это обычно заведено в больших имениях. Сперва сурово, чопорно, формально, когда подавали второе, намечалась некая оттепель. Приятное тепло взаимопонимание, наступавшее при подаче прохладительных напитков и десерта, означало, что Трапеза близится к завершению. Сперва беседа текла несколько невразумительно но благодаря «луча» начинала принимать куда более веселый оборот. Я как мог старался развлечь леди Сибил, но, как и все красавицы высшего общества, она была довольно неважной слушательницей. Она держалась достаточно холодно, отвечала с неохотой. Более того, вскоре я заключил, что она не слишком умна. Ей было неведомо искусство поддержать беседу или хотя бы сохранять видимость интереса к ее предмету. Напротив, Как многие дамы ее круга, она имела раздражающую привычку предаваться собственным мечтаниям, где вам не было места, ясно давая понять, что ей нет дела до ваших, либо чьих-то других слов. Однако ее короткие замечания указывали на то, что под внешней мягкостью ее натуры скрывалась склонность к циничности и неуважению к мужчинам, и ее слова не раз язвили мое самолюбие, вплоть до неприязни к ней но тем сильнее росло мое стремление завладеть ей и сломить ее гордый дух, сделав ее покорной, какой подобает быть жене миллионера и гения. Гения? Да, помилуй Бог, я считал себя таковым. Мое высокомерие имело двойственную природу, его порождали не только качество моего разума, но и осознание возможностей, дарованных мне моим богатством. Я был совершенно уверен, что славу можно купить с той же легкостью, что и цветы на рынке, как и в том, что могу купить любовь. Чтобы доказать истинность этого, я принялся зондировать почву в нужном направлении. Полагаю, внезапно обратился я к графу, вы раньше жили в Уорвикшире, Уиллсмэркорт, не так ли? Граф побагровел, как при апоплексии, и поспешно глотнул шампанского. Да, э, да, я, э-э-э... Некоторое время владел поместьем. Содержать его такая морока, нужна целая армия слуг. «Совершенно верно», — кивнул я в ответ с понимающим видом. «Думаю, прислуги понадобится немало. Я только что приобрел это поместье». Бесстрастность леди Сибил наконец, изменила ей. Весь ее облик странным образом оживился, а граф уставился на меня так, что глаза его, казалось, вот-вот вылезут из орбит. «Вы?» «Вы собираетесь купить Уиллоусмир?» — воскликнул он. «Да». Я телеграфировал своим юристам с просьбой уладить дело как можно быстрее. Тут я бросил взгляд на Лучо, чьи глаза, сверкавшие как сталь, с неотрывным вниманием смотрели на графа. «Мне нравится Уорвикшир, а поскольку я собираюсь устраивать множество приемов, и меня подойдет мне как нельзя лучше». На мгновение все стихли. Мисс Шарлотта Фицрой глубоко вздохнула. Вздрогнул кружевной бант в ее тщательно расчесанных на пробор волосах. Диана Честни вскинула глаза, глядя на меня с интересом и слегка любопытствующей улыбкой. Сибил родилась в мире», — наконец несколько хрипло выговорил граф. Что ж, зная это, я еще больше очарован им, тихо сказал я, кланяясь леди Сибил. Много ли вы помните об этом месте? Конечно. «Конечно!» — в ее голосе слышались нотки сильного душевного волнения. «Нет ни единого уголка в целом свете, что был бы так же мил мне. Я играла на лужайках под старыми дубами и всегда собирала первые фиалки и примулы, что расцветали на берегах Хейвена. А когда цвел боярышник, мне казалось, что усадебный парк был волшебной страной, а я была сказочной королевой. Вы и сейчас такая!» — вдруг перебил ее луча. Она улыбнулась, сверкнув глазами, затем продолжила чуть тише. «Конечно, все это были глупости, но я любила Уиллусмир и все еще люблю. В полях по ту сторону реки, не принадлежавших нам, я часто видела девочку примерно моих лет, игравшую в одиночестве. Она плела венки из маргариток и лютиков. Это маленькая девочка со светлыми кудрями и премилым личиком. Я хотела познакомиться с ней, поговорить с ней, но няня не разрешала» говоря, что она мне не ровня». Губы леди Сибил скривились в презрительной усмешке. И все же она была благородного происхождения, сиротой, чьим отцом был видный ученый и джентльмен, а удочерил ее врач, что стоял у смертного ложа ее матери, так как у нее не осталось никого из живущих родных, что могли бы приютить ее. Эту белокурую девочку звали Мэйвис Клэр. Едва прозвучало это имя, как все умолкли, словно заслышав звон колокола, призывавшего вознести хвалу Богородице. А Луча, пристально глядя на меня, спросил, «Слышали ли вы когда-нибудь о Мэйвис Клэр, Темпест?» Я чуть помедлил с ответом. «Да, мне было знакомо это имя. Каким-то смутным, отдаленным образом связанное с литературой, но как именно я не помнил. Я никогда не утруждал себя запоминанием имен женщин, что связали себя с искусством» так как по мужскому обыкновению считал, что в живописи, музыке и литературе они совершенно ничего не стоят и нет нужды о них говорить. В своем высокомерии я считал женщин созданными ради того, чтобы угождать мужчинам, а не наставлять их. «Мэйвис Клэр — непостижимый гений», — в конце концов сказала леди Сибил, «Если мистер Темпест еще не слышал о ней, то, несомненно, услышит». Я часто жалею, что не познакомилась с ней тогда у Уилла в мире. Мысль о тупости моей няньки часто не дает мне покоя. Неровня мне. И в самом деле, насколько она превосходит меня сейчас. Она все еще живет там. Ее приемные родители умерли, и она живет в уютном домике, что принадлежал им. Она купила еще немного земли в придачу к имевшейся и чудесно украсила свое имение. Никогда не видела места, более подходящего для поэта, чем коттедж Лилия. Я молчал, чувствуя, что мое невежество в отношении одаренности и положения личности, которую все присутствующие считали знаменитостью, отдаляет меня от них. «Странное имя. Мэйвис. Не так ли?» — наконец сказал я. Певчий Дрозд. Английский. «Да, но она замечательно ей подходит. Поет она и вправду сладко, словно Дрозд, и вполне заслуженно носит свое имя». «Так каковы ее литературные заслуги?» — спросил я. Всего один роман, с улыбкой ответил луча. Но кое-чем, он отличается от других, он живой. Надеюсь, Темпост, что ваша книга, готовая выйти в печать, будет полна той же силы. С этими словами лорд Элтон, придававшийся мрачным размышлениям над бокалом вина с тех самых пор, как я упомянул о том, что покупаю Уиллоус мир, вдруг встрепенулся. Черт побери! — воскликнул он. — Уж не хотите ли вы сказать, что написали книгу, мистер Темпест? — Неужто он не видел ни одного из объявлений во всех газетах? — подумал я с негодованием. — И зачем это вам? В вашем-то положении? Он страстно жаждет славы. Беззлобно, но не без иронии пояснил Луча. — Но вы и так известный человек! — решительно заявил граф. — Все уже знают, кто вы такой! — О, мой дорогой граф! Для честолюбия моего талантливого друга этого недостаточно ответил за меня Луча, и глаза его затуманила тень горькой насмешки, столь часто затмевавшая их ясный свет. Его не слишком заботит грандиозность его положения, дарованная одним лишь богатством, так как оно не делает его ни на йоту выше Мэппла с корт роуд Компания, специализировавшаяся на изготовлении элитной мебели на заказ. Он хочет стать чем-то большим, чем мебельщик. Кто станет его винить? о нем узнают благодаря неописуемому качеству, называющемуся гениальность. Благодаря высоким мыслям, поэзии, исполненности благодатью и правительским даром проникать в сердца людей, короче говоря, силе пера, что рушит великие царства, словно карточные домики, и надевает шутовские колпаки на головы царей. Обычно этим даром, что нельзя купить, владеют мужчины или женщины без единого гроша, независимые, безразличные к мнению других, тогда как богачи редко занимаются чем-то помимо мотовства или скопидомства. Но Темпост на сей раз намерен слить воедино две противоположности — гениальность и богатство, иначе говоря, Бога и мамону. Леди Сибил повернулась ко мне. На ее прекрасном лице читалось сомнение и удивление. «Боюсь», — сказала она с легкой улыбкой, «что запросы общества не оставят вам времени на написание книг». «Мистер Темпест, помню, вечером на днях вы говорили, что собираетесь опубликовать роман. Полагаю, изначально по профессии вы были писателем? Глухое чувство гнева странным образом зарождалось во мне. Изначально? Разве я все еще не был писателем? Разве всем, за что меня уважали, был мой банковский счет? Изначально? До сей поры я был не настоящим писателем, а скитающимся литературным поденщиком, бродягой с Граб-стрит» иногда писавшей статьи на любую подвернувшуюся тему, и полученных денег хватало лишь, чтобы не протянуть ноги с голоду, без единого шанса подняться с этой грязной низкой ступени литературной лестницы. Я чувствовал, как краснею. Затем я побледнел и увидел, что лучше пристально следит за мной. «Я и сейчас писатель, леди Сибил, ответил я наконец, «и надеюсь вскоре доказать, что имею право таковым называться». По моему мнению... Звание автора куда почетнее королевского титула, и я не думаю, что какие-либо общественные дела оторвут меня от литературного ремесла, которое я почитаю наивысшим во всем мире. Лорд Элтон неловко заерзал на стуле. «А ваши родные?» — спросил он. «Ваша семья, они тоже литераторы?» «Никого из них уже нет в живых», — ответил я несколько сухо. «Отцом моим был Джон Темпест из Рексмура». «Вот как!» — просиял граф. «Боже мой, ну надо же! Я часто встречал его, охотясь в полях много лет назад. Вы из славного старинного рода, сэр. Темпосты из Рексмура весьма известны и чтимы в хрониках графства». Я ничего не ответил, чувствуя некоторое раздражение, хотя сам не мог понять, почему. «Встает вопрос», — проговорил лучше тихо и мягко. «Если потомок доброго старинного английского рода, что само по себе есть существенная причина для гордости, К тому же владеет огромным состоянием, достойным своего происхождения. Зачем ему бороться за счету литературной славы? Ваши амбиции чересчур скромны, Темпест. Восседая на горе банкноты слитков, овеянной лучезарной славой хроник графства, вы опускаетесь до попытки ухватиться за лавры. Фи, мой дорогой друг, вы унижаетесь благодаря желанию войти в ряды бессмертных. От уха присутствующих не ускользнул его насмешливый тон, И я понимаю, что он в своей особой манере защищал литераторов от нападок тех, кто был выше их по происхождению и состоянию, почувствовал облегчение и благодарность. Граф выглядел слегка недовольным. «Все это очень хорошо!» — сказал он. «Но, видите ли, не необходимость подтолкнула мистера Темпеста к зарабатыванию на жизнь писательством. Можно трудиться просто потому, что любишь труд, безо всякой необходимости», — вставил я. К примеру, это Мэйвис Клэр, о которой вы говорите. Это женщина. Имеет ли она подобную необходимость? Мэйвис Клэр честно зарабатывает каждой пене», — хрипло проговорил лорд Элтон. «Если бы она не занималась писательством, то умерла бы с голоду». Диана честно прыснула. «Думаю, до голодной смерти ей сейчас далеко», — сказала она, блеснув карими глазами. «Причем сейчас она так же горделива, как благороднейшие». Разъезжает по парку на своей Виктории, на пару с лучшими людьми страны и знакома со всей модной публикой. Должна вам сказать, она весьма далека от Граб-стрит. Слышала, что у нее невероятная деловая хватка, и она не по зубам издателям. «Ну, в этом я сомневаюсь», — усмехнулся граф. «С издателями не справится и сам дьявол». «Вы правы», — подтвердил Луча. «Вообще, рискну предположить, что в различных фазах трансмиграции духа в земную материю дьявол...» если он вообще существует. Ради забавы часто принимал облик издателя, и весьма благонамеренного. Все мы заулыбались. «Могу представить, что Мэйвис Клэр может сравниться с кем и в чем угодно», сказала Леди Сибил. «Конечно, она не богата, но деньги тратит мудро и с пользой. Я не знакома с ней лично, хотя и хотела бы, но читала ее книги, весьма необычные. Кроме того, она человек независимый, и чужое мнение ее не заботит». Полагаю, внешность ее должна быть весьма заурядной, заметил я. Некрасивые женщины часто пытаются выделиться любым доступным способом, чтобы привлечь внимание. Верно, но не в случае с мисс Клэр. Она очень хороша собой, к тому же одевается со вкусом. Какое хорошее качество для писательницы. Многие из них такие неряхи, воскликнула Диана Честни. Многие культурные люди, продолжала Леди Сибил, в частности нашего круга, привыкли видеть в мисс Клэр исключение из правил. Она очаровательна, как и ее книги, и часто выходит в свет. Ей присуще вдохновение, и всегда есть что сказать. «И, конечно же, она служит мишенью для всякого рода критики», — спросил Луча. «Само собой. Но мы никогда не читаем рецензий». «Их никому не следует читать», — со смехом сказал лорд Элтон. «Разве что тем, кто их пишет. ха ха ха ха, -ха. Я считаю чертовски наглым». Простите за грубость, что какой-то бумага-марака считает возможным указывать мне, что мне следует читать и как понимать прочитанное. Я вполне способен составить собственное мнение о любой из когда-либо написанных книг. Но я склонен избегать всех этих поэтов новой волны, как отравы, сэр. Ха -ха. Все что угодно, кроме них. Старых мне вполне достаточно. Да все эти критики, сэр, напускают на себя столько гонору, хоть их перо с чернилами не стоит и пени. И большинство из них недоразвитые, полуграмотные мальчишки, что за пару дней в неделю берутся излагать публике свое мнение о той или иной книге, как будто кому-то есть дело до их сопливых мыслей. Невероятно, просто возмутительно. Хотел бы я знать, за кого они принимают читателей. Редакторам приличных газет не пристало нанимать этих самодовольных молодых хлыщей, несмотря на то, что это так дешево обходится. В этот момент за спиной хозяина дома Появился дворецкий, и что-то шепнул ему на ухо. Граф нахмурился, а затем обратился к сестре своей жены. «Шарлотта, леди Элтон просила передать, что сегодня спустится в гостиную. Быть может, тебе стоит проследить, чтобы она устроилась как можно удобнее». Когда мисс Шарлотта поднялась со своего стула, он обратился к нам. «Моя жена редко чувствует себя в силах принимать гостей, но сегодня вечером ей хотелось бы несколько сменить обстановку, и отвлечься от скуки своей комнаты. С вашей стороны, джентльмены, было бы весьма любезно немного развлечь ее. Она почти не говорит, но прекрасно видит и слышит, и с большим интересом наблюдает за всем, что происходит вокруг. «Боже мой!» — тут он печально вздохнул. «Какой блестящей женщиной она была когда-то!» «Милейшая графиня!» — тихо проговорила мисс Честни покровительственным тоном. «Она все еще очаровательна!» Леди Сибил неожиданно нахмурилась, смерив ее взглядом, полным неодобрения, ясно давшим мне понять, сколь необузданный нрав скрывает ее красота. И я почувствовал, что люблю еще сильнее, согласно своему представлению о любви, чем когда-либо. Должен признаться, что меня привлекают женщины с некоторой пылкостью в характере. Терпеть не могу искусственную дружелюбность женщины, которую ничто на всем шаре земном не способна заставить сменить свою глупую улыбку на иное выражение лица. «Я люблю, когда в ясном взгляде сверкает опасность. Уголки милых губ кривит горделивый трепет и жаркий румянец негодования заливает щеки. Все это говорит о силе натуры и неукротимой энергии, пробуждая в мужчине любовь к покорению, данную ему от природы, заставляющую завоевывать и подчинять то, что кажется неприступным». И жажда завоеваний была сильна во мне, когда кончился ужин, и я поднялся, чтобы придержать дверь, когда дамы покидали гостиную. Когда мимо проходила прекрасная Сибил, фиалки упали с ее груди. Я поднял их и сделал первый шаг. «Могу ли я оставить их себе?» — сказал я тихо. Ее дыхание на миг замерло, но она посмотрела мне прямо в глаза с улыбкой, означавшей, что скрытый смысл моих слов прекрасно ей понятен. «Да, можете», — ответила она. Я поклонился, закрыл за ней дверь и, спрятав цветы за пазухой, весьма довольный, вновь занял свое место за столом.